Глава третья Наш подъем наверх оказался тяжелым и долгим. Больше в психологическом плане, чем в физическом. Доносить до кого-то мысль, что по факту он уже мертв — нелегкая задача. А не имея артефакта для возвращения в наше время, жить ему здесь останется недолго. Даже если выбраться из этого города Арахнидов, жизнь там, снаружи, крайне сурова. Вода из болота, из еды доступна только рыба, но и это не так страшно. На Наноботы регулярно выходят из строя, новые здесь взять негде. А без них местная атмосфера быстро выведет непривыкший к ней организм человека из строя. Да и вообще, жить одному в эпоху когда даже нет никакого шанса встретиться с другим человеком, пусть даже и живущим в пещерах. Уж лучше сразу сгинуть в бою с местными монстрами. Некий шанс вырваться отсюда, конечно, был. Мы свои артефакты тоже не в песочнице нашли, а сняли с элитного воина арахнидов. Если нам все равно придется схлестнуться с ними, спасая зубра, то возможность найти что-то подобное не была равна нулю однако колебалась где-то около этого уровня. Видимо, мне удалось донести эту мысль до Рыжего, потому что он остановил меня перед очередным поворотом, требовательно протянув руку. «Рок, будь человеком, дай мне спички. У тебя должны быть в аптечке, и если ничего не выгорит, я хотя бы этих гандонов гондонов Гандошу спалю к чертовой матери, чтобы они других ровных пацанов не трогали. Наверняка эти твари к нам отсюда пришли, из этого места». Они банька с коляном на моих глазах на части порвали. А мы ведь только радоваться стали, что от зомбаков отбились. Не будь гандоном, дай! Там всего пара спичек осталось. Не просри их. Я протянул ему пластинку со спичками и шагнул за поворот, выходя в очередную комнату, пустую, как и две предыдущих, до которых мы добрались вместе с буловой Непонятно, то ли у них всегда с населением здесь не густо, То ли у них все же есть какое-то оповещение, и они предупредили здешних жителей о нашем приходе и оттянули их отсюда с какими-то непонятными целями. Готовят нам ловушку или просто не хотят бесполезно рисковать своими? Я бы на их месте посылал сюда всех подряд, пытаясь задавить массой, или они настолько уверены в своем начальнике и его охране, что они считают нужным препятствовать нашему приходу? Одни вопросы... Никаких ответов. Честно говоря, я так задолбался, что никаких ответов мне и не нужно. Мне бы убраться отсюда и все. Правда, кое-какие ответы даже против своей воли я получил. Запах крысиного дерьма и тесные загоны из той же вездесущей паутины поведали нам, где и обитают здешние рабы. Видимо, их предпочитали держать поближе к производственному цеху. Это и в край гудящие ноги от бесконечного подъема подсказали мне, что до верха осталось совсем немного. Но еще запах. В этом мире приглушенно было все, И звуки, где часто самым громким из них было биение собственного сердца, и запахи, которые впитывала паутина, запечатывая их в своей глубине, и видимые образы, скрытые глубоким сумраком, Здесь наверху запах присутствовал. Резкий, неприятный, идущий от клеток крысяков и сладковато-тошнотворный, идущий из коридора, ведущего в самые верхние апартаменты. Мне он отчетливо запомнился еще по первому посещению этого жутковатого места. И вот он вернулся. Я вопросительно глянул на булаву, и тот, выглянув из-за щита, кивнул утвердительно, мол, готов и Я, активировав защитные свойства хлыста, зашагал вперед. Честно говоря, я не знал, как буду сражаться с элитным воином арахнидов. Вся надежда была только на хлыст. При паре предыдущих подосовок со слабым противником я решил опробовать вложенное в него умение удушить, и очень удивился, когда рабочий конец хлыста не прыгнул на голову грудь паука в тщетной попытке найти там горло и хорошенько сжать его а, дёрнув меня за собой, устремился под брюхо, куда-то там с силой воткнувшись. Пауку такое обращение крайне не понравилось, что он и недвусмысленно выразил, бросившись на меня с намерением откусить лишние ноги. Но хлыст, превратившись в несгибаемую палку, остановил его и держал на дистанции от меня до тех пор, пока мелкий арахнит не отдал концы. «Меня это очень удивило». Но когда я перевернул его тушку, то оказалось, что конец хлыста вошел в отверстие на его брюхе и расширился, полностью перекрывая этот вход. Честно говоря, потроша предыдущих пауков, я всегда думал, что это отверстие — откуда выходит переработанная пища. Но не тут-то было. Оказалось, что за ним располагаются легкие этого членистоногого. И лишившись доступа к кислороду, тот был вынужден помереть. Когда-то в детстве я читал, что некоторые пауки могут обходиться без воздуха по много часов подряд, но эти, достигнув таких гигантских размеров, стали очень чувствительны к отсутствию в организме кислорода, погибая буквально в считанные минуты. Если мне удастся оглушить противника первым ударом, а затем заткнуть дыхало вторым, то у меня появлялся реальный шанс на победу. Что в это время будет делать босс, я старался не думать, надеясь, что он что-то типа муравьиной или пчелиной матки, не способной ни на что, кроме того, чтобы жрать и откладывать яйца. Через пару секунд мы это узнаем. Хлыст. Третья вложенная команда. Оплести необходимо связать нижние конечности так, чтобы затруднить передвижение противника. Приказ ясен? Принято. Третья вложенная команда обездвижить. Заключается в нейтрализации способностей к передвижению. Шанс срабатывания 49%. Для апгрейда умения с партий интегрированных лист с еще одним универсальным тросом. Я отмахнулся от этого предложения. Скорее всего, через 5 секунд я или умру, или перенесусь назад в будущее, не пересилив страх смерти и активировав возврат домой. Последний поворот. И вот я снова здесь там, где был всего полчаса назад, хотя кажется, что с тех времен прошла целая вечность. Я шагнул еще раз, остановился, уставившись на здоровенного краба-паука, развалившегося, как и прежде, в центре комнаты. Но кое-что сейчас изменилось. Толпа кросиков, до этого рассевшихся вокруг него и растящих в своих руках артефакты, сбились толпой в дальней части комнаты, а сами артефакты валялись вокруг местного босса, Но и кроме этого были другие изменения. Теперь я воочию увидел у охранников, и их было много. Пара тварей весом под 150 килограмм сидела под самым потолком, вперв в меня десятки своих мёртвых глазок. Стоило мне показаться в проеме, как они тут же с легкой хищной грацией начали спускаться вниз. Булава, грязно выругавшись, оповестил меня. «Сукство! Засада! Сзади!» Однако первым все таки начал действовать местный босс. Десятки хлыстов, которые раньше тянулись к телам крысяков, разъяренным клубком змей поднялись над полом и, засверкав пульсирующим красным светом, повернулись в нашу сторону. Однако и это было не все. Внимание! Связь с артефактом энергетических хлыст и потрошитель временно прервалась. Управление ими невозможно. Мой одинокий оживший кусок веревки погас и шлепнулся на пол безжизненной колбасой. Потрошитель, тихо зашипев, сложился и тоже замер, никак не реагируя на мои панические мысли и приказы срочно и немедленно вернуться в рабочую форму. Это крах всему, а ведь я был так близко, а может еще получится? До зубра каких-то пять шагов висит себе спокойно на стене в стандартном коконе, Только лицо ему не стали перематывать, будто специально издеваясь надо мной, чтобы я точно знал, что это он, а не какой-то другой бедолага, захваченный в плен вечно голодными арахнидами. Он здесь, но явно без сознания. Значит, сам отдать приказ о возврате не сможет. Надо вырвать его из коматозного состояния, но нет. Мне до него пять шагов, а их элитнику всего три. Он перехватит меня со стопроцентной вероятностью а с другой стороны. Мелькавшие со скоростью молнии мысли оборвались, смытые громким скрежетом и шипением загоревшейся спички. «А ну-ка, твари, отошли в стороны! Живо! А то преврачу вашу халабуду в погребальный костер! Ну!» Я оглянулся на Балаву, выглядевшего в свете горящей спички, как демоны зада, и на десяток другой пауков, полностью забивших своими телами коридор, по которому мы только что шли, и застывших в паре метров от него. «Назад, суки!» — сказал. «Рок, мне нужна-то хреновина для возвращения назад. Ищи живо! У нас 40 секунд!» Он еще выше поднял шипящую, разбрасывающую жгучие искры горящую спичку и указал глазами на разбросанные по полу артефакты. Я обернулся и с удивлением увидел, как пара элитных воинов отползает назад, будто побитые шавки. Глянул на застывшего босса и уже не раздумывая рванул вперед, включая на ходу луч сканера. Он запрыгал с предмета на предмет, но я не стал читать отправленные им послания. Я примерно знал, как нужный артефакт должен выглядеть, и сейчас просто выискивал его глазами. Ставший на моем пути элитник злобно зашипел, но очередной окрик булавы заставил его попятиться еще дальше, прижимаясь нервно подрагивающим брюшком к стене. гетство Похоже, нету, хотя... Я подошел к элитнику вплотную, вперв свой взгляд в глаза паука. «Ногу свою подними, уродец! Отошёл я, сказал!» Элитник щелкнул перед моим носом жуткими жвалами, забрызгивая мне кожу едкой кислотой, и отпрянул еще назад, залезая брюхом на стену. Я спокойно наклонился, поднимая с пола знакомую увесистую шестигранную пластину, пробежался по ней лучом сканера. «Да, есть, не совсем то, что досталось нам, но доставит нашего товарища по несчастью домой». Я крепко зажал артефакт в руке и рванул назад, глядя, как булава зажигает вторую спичку от первой. Одна спичка. У нас осталась одна спичка. Ни в одном идиотском фильме, ни в одном дешевом романе твоя жизнь, а, возможно, даже существование всей человеческой цивилизации не зависело от одной спички. Держи. Прикладывай груди прямо сейчас. Очень скоро тебя вынесет обратно в наше время пластина прижалась к обнаженной коже буквально вплавляясь в нее но булава даже не вздрогнул лишь еще выше поднял руку с горящей спичкой обводя весь зал пылающим взглядом пророк спасибо за все доберешься до нашей части с меня должок с этими словами он начал мерцать а спичка выпала из его ослабевших рук и полетела к полу я рванул с места раньше чем она долетела до его лба в три огромных прыжка, достигая подвешенного у стены зубра. Прыжок. Вспышка ярчайшего света, от которого за последнее время так отвыкли мои глаза. черная тень элитника, рухнувшая из-под потолка, куда он забрался гонимый светом горящей спички. Жар, обжигающий спину. Но я уже, ни на что не обращая внимания, схватился левой рукой за край кокона, подтянулся, правой всаживая иглу в шею зубра, вдавил поршень, впрыскивая адреналин. «Зуб, сука! Активируй возвращение! Живо!» Зубор укола резко вздрогнул, приподнял голову, уставившись на меня выпученными, ничего не видящими глазами. «Активируй возврат!» Поздно в броне штаны вцепилась крышня Арахнида, сдергивая меня вниз, и тут же сорвалась. Она собьял неистовый огонь. «Активируй!» Стену, висящий на ней, кокон объяло пламенем, В одну тишину разрезало яростное гудение огня, треск лопающихся струн, шипение пауков, наши отчаянные вопли боли. «Внимание! Возврат в первоначальную временную точку активирован. До начала переноса. 5-4. Мы, ослепленные и обожжённые, летели вниз сквозь огненный ад, расходящийся с верхушки паучьего небоскрёба вниз и в стороны, с той же скоростью, что падали и мы». Огонь бежал по нитям, перескакивал с комнат на коридоры и с ревом несся вниз, будто по бигфордовым шнурам. Вокруг нас летели черные извивающиеся силуэты десятков пауков, пылающие коконы ввились мириады сверкающих искр. крутясь в воздухе и лопаясь от жара, сыпались созревшие яйца, полыхал, казалось, сам воздух. Три, два. Удар! Мы долетели до первых незанятых огнем нитей, прорывая их и продолжили падать дальше. Весь мир вокруг поглотил огонь, жар, полыхающие искры. Я просто мошка. Мошка, по дурости попавшаяся в пламя ночного костра. Один удар. Обгоревшая двухэтажная кровать жалобно взвизгнула, хрустнула, и, не выдержав слитного удара двух тел, сложилась, швыряя нас дальше. Еще один удар, в этот раз опокрытый золой бетонный пол тишина. Боль. Голубое небо над нашей головой. Теплая зола, медленно опускающаяся на наши обожженные лица. Тишина. Внимание! Вы вернулись в изначальную точку своего пребывания. Все свершения, произошедшие в недавного времени, будут пересчитаны и учтены в вашем развитии. Внимание! Мутант активированный, реинкарнация шестого порядка уничтожен. Получено 1200 очков опыта. Умертвие четвертого ранга Преобразование, уровень 16 уничтожено. Два объекта Получено 1600 очков опыта. Получен уровень 11 Получен уровень 12 Умертвие четвертого ранга Преобразование, уровень 18 уничтожено. Получено 1200 очков опыта. Получен уровень 13 Радиоактивный голем плоти 5 -го ранга преобразования 15 уровня уничтожен. Получено 5000 очков опыта. Получен уровень 14. Получен уровень 15. Поздравляем! С получением уровня 15 вы обрели возможность интегрировать свое тело в защитные наноботы. За время перемещения во временную аномалию было уничтожено 112 агрессивных существ. Полный список прилагается. Получено 21 078 очков опыта. Получен уровень 16. Получен уровень 17. Поздравляем! Вы попали в ТОП 1000 по количеству заработанного опыта за последние сутки. Награда за достижение. Возможность задать один бесплатный вопрос информационному центру. Внимание! Интеграция потрошителя в ваш организм. Затраты. 10 единиц нанорботов. Поддержание работоспособности 5 наноботов в сутки. Интеграция энергетического хлыста в ваш организм. Затраты. 20 единиц наноботов. Поддержание работоспособности 10 наноботов в сутки. Внимание! Внимание! Внимание! Все незадействованные наноботы в количестве 34 единиц вновь перенаправлены на противодействие патогену зомби. Этого недостаточно для защиты организма, Гарантированное заражение патогеном зомби наступит через 67 секунд. Немедленно интегрируйте в свой организм минимум 66 единиц наноботов, или активная часть игры для вас будет закончена. Сука! Я только хотел спокойно выдохнуть после всего произошедшего, и тут такое сообщение. Скрипя всеми суставами, как древний старик, вскочил на ноги на ходу, вытаскивая шприц из разгрузки, И самотошно оглядываясь, выискивая среди пепла разорванные обожжённые тела, загнавших нас сюда монстров. Маришка, «Нет, слишком костистая. Могу первым ударом не пробить ее чугунный череп. А вот у мертвия...» Я тут же вспомнил, как одно из них протискивалось в узкое окно. И как странно при этом сжимался его, будто лишенный костей череп. Метнулся к двери, стаскивая с умертвия труп нашей преобразовавшейся поварихи не тратя время на сканирование, всадил ему в голову острие иглы. Оно вошло как по маслу, и ещё через полсекунды поршень шприца пошел вверх. Тридцать единиц разного качества наноботов, полсотни, сотня, полторы. Не заморачиваясь, сливанием серебристой жидкости в ладонь запихал в рот облепленную какой-то дрянью иглу, вдавил поршень, ощущая заполонившую рот вязкую гадость с резким металлическим привкусом. Сглотнул, счастливо выдохнув. «Успел!» — и тут же вздрогнул. «Сука! зумор! Количество наноботов у нас было примерно одинаковым, и тратили мы их на всю катушку. Можно дать голову на отсечение, что у него сейчас их тоже не хватает. Не став тратить бесполезное время на придумывание новых матерных слов, рванул к следующему умертвью, повторяя процедуру изъятия. Этот разродился почти двумя сотнями наноботов. А значит, с нашим неразвитым навыком сборщиков мы только что потеряли около двух единиц этого ценного ресурса. Но сейчас мне было абсолютно на это наплевать». Еще в два прыжка добрался до напарника. Во время пожара он находился внутри паутинового кокона, поэтому пострадал гораздо больше меня. Пусть тот и сгорел очень быстро, будто порох, но основательно обжёг незакрытые одеждой шею и лицо. И теперь, после жесткого приземления, Зубар опять был в отключке. Тут каждая секунда была на счету. Да я не стал миндальничать, опять всадив ему иглу в шею, вкачивая туда все полученные наноботы. Только после чего позволил себе рухнуть на засыпанный сажей бетонный пол и злобно зашипеть от боли в обожжённых руках. Тут же закашлялся от поднятой моим телом сажи и пепла и заткнулся, матерясь уже с закрытым ртом. Вроде прорвались, по крайней мере, на какое-то время. Последним сообщением после всех убийств шёл лок о том, что территория в очередной раз зачищена, и у нас есть 12 часов на восстановление. Но помня, как в прошлый раз все началось на час раньше назначенного времени, я здесь задерживаться не собирался. Последнее преображение здешних монстров было просто чудовищным — и мы не погибли только благодаря чудесному стечению десятка маловероятных обстоятельств. Смотреть, что для нас приготовили здесь дальше, я не собираюсь. Сейчас выведу зубра из комы, соберем оставшиеся на наботу и будем делать отсюда ноги. Лечиться и восстанавливаться будем где-нибудь в более благоприятном месте. «Про... пророк!» — раздался рядом хриплый шепот зубра. Мое лицо... Где мы?» «О, очнулся. лицо можешь потратить все наноботы, что выше сотни. Сейчас будут еще, только я тоже руки подлечу сначала. А то пока за тебя цеплялся опалил, всё, болит зверски. И мы дома вернулись, слава богам». Я замолк, обращаясь к информационному центру, задействуя 20 единиц наноботов на экстренное восстановление организма. Очень хотелось бросить сразу все, что было доступно. Но я сдержался, даже учитывая то, что мы неплохо подросли в уровнях, лимит поглощения у нас не безграничный, и нам свободные наноботы еще понадобятся. Да и не так сильно этот лимит вырос. За первый уровень положено 100 единиц. И, судя по нашему опыту, за каждые последующие еще по 10. Итого, к 17 уровню он составит 270 единиц нана. Это немало, но не сказать, чтобы дохрена. Ладно, ты полежи, а я пойду погляжу. Чем здесь еще раз житься можно? Вставать чертовски не хотелось. Занявшиеся своей работой наботы заставили обгоревшую кожу зверски чесаться и спадать с обгорелых рук отвратительного вида с трупьями. Зато из-под них тут же показалась новая, украшенная множеством рубцов, но вполне здоровая кожа. Я с наслаждением почесал одно запястье, а другое и в первый раз нормально огляделся. Оказалось, что нам повезло больше, чем я думал. При взрыве газа и Си-4 крышу унесло куда-то наружу. А если бы она просто сгорела и обвалилась внутрь, накрыв место нашего прибытия обломками обгорелых стропил и листами кровельного железа, ни в какие 30 секунд для добычи наноботов я бы не уложился. Думаю, не уложился бы и за 30 часов. И сейчас бы уже взирал на мир голодными глазами зараженного. Пожалуй, с этого момента, что бы ни случилось, этот минимальный порог пересекать никак нельзя. В следующий раз так может уже не повезти. Крыша была не единственной, кто пострадал от нашей деятельности. Одну из стен, под которой были составлены баллоны с газом и бруски со взрывчаткой, тоже разнесло взрывом, и это ее обломки в основном покрывали сейчас все помещение». Пролезающему в том месте сухопутному осьминогу не повезло. Его разорвало на куски, часть которых сейчас валялась тут же, часть где-то на улице, за пределами нашего здания. Пол тоже пострадал, осев у взорванной стены и сильно потрескавшись, но мой вес держал спокойно, и я смог добраться до останков всех, покушавшихся на нашу жизнь. Сейчас они выглядели еще отвратительнее, чем при жизни, но меня это мало волновало. Из них можно было добыть необходимые наноботы, это главное. Хотя нет, в них было еще кое-что. Луч сканера пробежался по ближайшему уродливому телу, останавливаясь в тех местах, где было необходимо, высвечивая интересующую нас добычу. Я чиркнул острием потрошителя по кончику уродливого узловатого пальца, срезая с него черный, будто отлитый из темного стекла коготь. Содрал один из наростов у него на горбу. За последней частью добычи пришлось лезть внутрь, скрывая грудину и доставая из-под непонятного органа сросшегося из четырех человеческих сердец липкую железу отвратного фиолетово зеленого цвета. После этой процедуры я попробовал болевануть, но мне было просто нечем. Ни крупинки пищи, ни лишней капли воды в моем организме уже не осталось. Пришлось ограничить себя и в этом. С характерным чевком в темечка уроду игла, поршень пошел вверх до краев, заполняя весь немалый объем шприца. Получено. Обычный нанобот третьего ранга 79 единиц. Обычный нанобот четвертого ранга 17 единиц. Обычный нанобот пятого ранга 7 единиц. Получено механических наноботов первого ранга 22 единицы. Получено механических наноботов второго ранга 3 единицы. Получено защитных налоботов первого ранга 11 единиц. Я вырвал заляпанное слизью жало шприца из мягко колыхнувшейся головы, обтер его об штаны. «Все нахрен, перерыв! Остальных потом оберем!»